Летние грозы всегда неожиданны и короткие. Так было и теперь. Под утро Руслан проснулся от яркой вспышки и удара грома, сотрясшего весь дом. Поднявшись, он выглянул в приоткрытое окно и сонно посмотрев на сплошную стену воды, отправился досыпать, прикрыв на всякий случай оконную раму. Шелест дождя навевал покой и сон. Устроившись поудобнее, шатун уже начал проваливаться в сонное марево, когда за окном снова грохнуло, И кто-то, сдавлено окнув, выругался. Снова встав, Руслан вынул из кобуры, висевший на спинке стула рядом с кроватью револьвер, и, взведя курок, высунулся в окно. Благо, греметь крюками и дребезжать стеклом не было необходимости. Достаточно было просто слегка подвинуть створку. От забора к дому, пригибаясь под струями дождя, шлепали по лужам две странные фигуры. «Удивленных мэкнов!» Шатун взял на прицел дальнего неизвестного и, дождавшись очередного разряда молнии, спустил курок, цели неизвестному в ногу. Скрикнув, мужик упал и, катаясь по луже, завыл на весь двор. Его подельник, замерев от неожиданности, быстро оглянулся и, увидев кровь под пальцем приятеля, начал затравильно озираться. Решив не церемониться с непонятными посетителями, Шатун чуть повел стволом и снова выстрелил. Теперь во дворе завывали двое. Выскочившие из флигеля казаки подбежали к ранину и, моментально скрутив их, поволокли куда-то к сараю. Казаки дежурили на подворе постоянно, меняясь каждые сутки. Как объяснил Руслану Рязанов, это было требование службы. За бумаги, лежавшие в его сейфе, многие заклятые друзья вырезали бы половину города, не задумываясь. Убедившись, что неизвестный обезвреженный, Руслан привычно перезарядил револьвер и отправился досыпать. Пленников и без него допросят. Проснулся парень от солнечного луча, светившего ему прямо в глаз. Зевнув и сладко потянувшись, шатун не спеша поднялся и, не одеваясь, отправился умываться. Приведя себя в порядок, Руслан спустился в столовую и, получив от Матвеевны свой завтрак, поинтересовался, прихлебывая крепкий чай. «А что там с теми двумя, что во двор под утро влезли?» «Ой, не поверите ваше сиятельство!» — всплеснула женщина руками. Каторжный ограбить решили. Хватил ума в офицерский дом влезть». Что, просто каторжные? удивился Руслан. А они окаянные, закивала Матвеевна. Цита побежали сюда подались. У нас-то каторжников от Радесь не было, их ведь завсегда в Сибирь шлют, а эти к нам полезли, своих бандитов словно мало. Полиции их уже сдали, на всякий случай, уточнил Руслан. Так с рассветом и сдали, заверила женщина. Его сиятельство Михаил Сергеевич лично колодочном их сбыл. Ну и ладно, отмахнулся шатун. — Руслан Владимирович, это выходит вы их так? — не сдержала любопытство Матвеевна. — Как? — не понял Шатун. — Ну, подстрелили. — Ого! Дождь начался, я от грома проснулся. Решил окно закрыть. Смотрю, а они от забора к дому бегут. Ну, я и подранил их на всякий случай. — А чего же насмерть не стрелили? — Добрая тетушка, — усмехнулся Руслан про себя. — Подумал, что это, может, кто Михаил Сергеевич по службе побеспокоить решил, — ответил он, пожимая плечами. Сами знаете, служба у него непростая. — Это уж точно, — закивала Матвеевна, приосанившись. Вошедший в столовый вестовой из казаков, лихо откозырял Руслану и, вежливо поклонившись Матвеевне, доложил. — Ваш благородие, господин штабс-капитан велели передать, что для ваших дел кислоту привезли. И этот, как его, спиритус. — Где выгрузили? — тут же подскочил Руслан. — Так на склад наш. — Знаешь, где телегу взять? — быстро спросил Шатун. Так у нас и возьмем, ежели надо. Тогда езжай обратно и прикажи телегу запрячь. Все привезенное сюда, на подворье пусть везут. Сделаем, Ваше благородие!» кивнул казак и, развернувшись, широким шагом вышел. Матвеевна, повернулся Руслан к женщине. «В каком из сараев меньше всего народу бывает? Мне особые жидкости сохранить надо так, чтобы ни одна живая душа к ним не сунулась. Опасно это!» «Это чем же?» Моментально насторожилась женщина. «Обжечься сильно можно. Тогда это в дальнюю сыраюшку надо. Чуть подумав, решительно заявила Матвеевна. Мы там старье всякое держим. Туда, кроме меня, не ходит никто. А он запирается, уточнил Руслан. Имеется у меня замок. Надо, так запрем. Надо, Матвеевна. Так что, как казаки бутыль привезут, вели их сразу в сыраюшку и на запор. Уговор? Добре, ваше сердце, то сделаю. Решительно кивнула женщина. Руслан только благодарно кивнул в ответ. Если уж этот пучок энергии обещала что-то сделать, значит, сделает. Матвеевна контролировала весь дом и держала прислугу в ежовых рукавицах. Ее даже казаки побаивались, уж очень решительной она была женщина. Покончив с завтраком, Руслан выскочил во двор и, подозвав сидевшую на завалинг следопыта, спросил. Есть где рядом с городом сарай или дом какой старый, но каменный? чего не в городе, удивился казак. — Дело мне будет опасное. Ошибусь, рванет так, что мало никому не покажется. Не хочу греха на душу брать, — напустил Руслан Туману. — Имеется один, — подумав, не очень уверенно начал казак. — Сарай старый, из камня речного сложенный. Только там теперь ни окон, ни дверей не осталось, да и крыш уже худая. — А хозяин кто? — быстро спросил Руслан. — А нет хозяина, — развел казак руками. — Убили. — И с кем тогда договариваться, чтобы сарай этот занять? — Не знаю, вы с господином с капитаном погуторьте? Тоже верно. — Добрый, седлая коней, — решительно приказал Руслан. — Поедем сарай тут смотреть. Если подойдет, сразу к графу отправимся договариваться. — Все, и момент спроворю, — быстро кивнул казак и метнулся к конюшне. Спустя 10 минут они верхами короткой рысью двигались к окраине города. Выехав за заставу, следопыт свернув вправо и углубившись немного в лес, вывел Руслана на широкую поляну, посреди которой стоял большой каменный сарай. Крыша у него и вправду прохудилась, и заметно провисла. Спрыгнув с коня, Руслан обошел здание и, заглянув внутрь, задумчиво почесал в затылке. По удаленности от жилья и прочности стен сарай подходил прекрасно. Но тут требовалось сделать капитальный ремонт. Перестилать полы, менять крышу и вставлять окна с дверьми. К тому же еще требовалось поставить в самом сарае небольшую печку, и обнести всю эту роскошь забором. Кто это будет делать и во сколько это все встанет, Шатун понятия не имел. Ну как? Осторожно поинтересовался казак. Сам сарай словно под меня и сделан, но его ремонтировать надо, а вот кто это делать будет, ума не приложу, честно признался Руслан. Ты кто не невелика беда, хмыкнул следопыт, есть у меня артель знакомая, добре сделают, могу сговориться. Спроси, во сколько встанет, Подумав, кивнул Руслан. А пока поехали к графу. Будем выяснять, чей сарай и как его к рукам прибрать. Ты говорил же, убили хозяина», — хмыкнул следопыт. «Горцы?» «Да бог его знает. Может, и горцы. Бают он с контрабандой дело имел. Однажды кинулись его искать, а он у сарая своего прострельный лежит, а вокруг вся земля перекопана». «Давно это было?» «Два года уж». «И что, никто на наследство не претендовал?» «Чего?» «Детей у него, говорю, не было?» «А, нет, бабылем жил. Он этот сарай сам и построил. А жил в городе. Туда только товар возил. Помню, смеялись над ним. Мол, горцы прознают, ночью все вывезут, а ты и знать не будешь. А он только усмехается. Ко мне, говорит, ни один даже самый глупый горец не сунется». «Странно это все», — задумчиво проворчал Руслан. Но в сложившейся ситуации это был самый удобный вариант. Крепкий сарай в удалении от любого жилья. Нитроглицерин штока опасный, от любого резкого движения взорваться может. Так что искать подобное здание в черте города означает подвергать жителей опасности. Всадники въехали в город и направились в центр. Где именно находится служба контрразведки, Руслан так и не выяснил. Его почему-то старательно держали в стороне от общения с другими сослуживцами. Впрочем, Руслан отлично понимал, почему и для чего это делается. Как ни старался он походить на местных жителей, но все равно отличался от них, как ворон от павлина. Рязанов был абсолютно прав, говоря, что опознать в нем иностранца проще простого. Слишком неправильно он строил фразы, произносил некоторые слова, да и вообще держался. Все это ему еще предстояло изучить и принять на вооружение. Но в данном случае время было дорого. Но доехать до нужного здания им было не дано. Из-за поворота выкатила пролетка, и Руслан чуть в голос не застонал, увидев графиню, с которой его так сильно хотел познакомить штабс-капитан. Едва увидев его, графиня Ухтомская что-то скомандовало кучеру, и тот направил пролетку прямо к всадникам. Следопыт, моментально сообразив, что у господ состоится сейчас серьезный разговор, не спеша отъехал в сторону и остановился, готовясь к долгому ожиданию. Пролетка остановилась у тортуара, и графиня, всем телом развернувшись к Руслану, мило, но несколько натянуто улыбнулась. — Рада вас видеть, князь. Вы почему-то меня совсем забыли. — Бог, с вами сударня, — вежливо поклонился Руслан. — Разве можно забыть такую женщину? Просто дела службы не оставили мне времени. Увы, офицеры люди скучные и далеко не всегда имеют время для личных нужд, если, конечно, они действительно офицеры, а не паркетные шаркуны. Ехидно добавил он бросив быстрый взгляд на попутчика графини. Позвольте представить, Марис Перье, французский журналист, произнесла графиня с ледяной вежливостью. Князь ростовцев Руслан Владимирович. «Князь служит в казачьем войске?» – оживился француз. «Князь служит. А где для него важно? хмыкнул Руслан в ответ. «Достойный ответ», – оскалился журналист. «Ты такой же француз, как я араб», – фыркнул про себя Руслан. Волосы темно-русые, глаза светло-карие, кожа белая, покрыты конопушками. Типичный лимонник, выдающий себя за француза. Если бы не конопушки, я бы, может, и поверил, что ты гал. Да только они к солнцу привычны. А ты нет. «Куда вы едете, князь?» — заполнила возникшую паузу графиня. «Нужно повидать граф Рязанова», — нейтрально отозвался Руслан, краем глаза отслеживая реакцию иностранца. «Вы знакомы с офицером контрразведки?» Моментально сделал стойку француз. «А что вас так удивляет?» Пожал Руслан плечами. «Я офицер, и общение с контрразведкой вполне естественный процесс, тем более в местной обстановке». «А что с ней не так?» Тут же последовал вопрос. «А вы не знаете?» Делан удивился Руслан. «Горцы нападают на обозы, похищают людей и всячески провоцируют войну. Странно, что журналист не интересуется такими вещами» чего же, интересуюсь, конечно, — едва заметно стушевался француз. — Но такие происшествия случаются нечасто, вот я и подумал, что что-то пропустил. — Может, и пропустили, — снова поддел его Руслан. — Я же не знаю, о чем вы писали прежде. — Господа, вы ведете себя просто невыносимо, — вдруг возмутилась графиня. — Мы встретились совершенно случайно, и вы тут же принялись говорить о делах. — Прошу прощения, сударня, первым повинился Руслан. Но, как я уже говорил, я на службе, и потому настрой у меня соответственный. Но, смею вас заверить, что в другой ситуации не посмел бы о делах вспоминать. Лавлю вас на слове, князь. Вечером у меня приема, вы приглашены», — улыбнулся Ухтомская. «И графу также передайте, что я желаю его видеть у себя». «Непременно передам, сударня», — заверил Руслан, мысленно посылая ее куда подальше. «Ну, Руслан Владимирович, вам словно сам черт ворожит, растерянно покачал головой Рязанов, выслушав рассказ о новом знакомстве и приглашении на прием. «Мы к нему уже, почитай, год подбираемся, а на вас он сам вышел». «На ловца и зверь бежит», – пожал Руслан плечами, про себя думая, как бы от этой чести избавиться. «Нет, как женщина графине Ухтомской ему нравилась, даже очень». Но, помни о том, какая у нее репутация, не забывал, что в этом времени сильно были распространены венерические заболевания. Так что любезности, улыбки, сколько угодно, а вот чего другого, увольте. Здоровье дороже. Тут ведь даже антибиотиков еще не изобрели. Кстати, о птичках. Тут Руслан замер, боясь упустить мелькнувшую мысль. Насколько он помнил, первый стриптоцит выпаривали из мочи, а пенициллин получили из хлебной плесени. Направление понятно, теперь осталось только вспомнить сам процесс получения препаратов. А значит, пришло время снова озадачить штаб с капитана. Оборудовать нормальную химическую лабораторию стоит серьезных денег, но самое главное, что большую часть оборудования придется выписывать из-за границы. Рязанов, заметив ее задумчивость, насторожился и, быстро достав из стола бумагу, положил ее перед парнем, придавив сверху пером. Руслан, не обращая внимания на его манипуляции, продолжал вспоминать процессы получения нужных препаратов. Потом, словно очнувшись, тряхнул головой и, посмотрев на Рязанова, спросил. «Михаил Владимирович, а химическая лаборатория тут где-нибудь имеется?» «В гимназии есть», – растерянно кивнул граф. «А вам она зачем?» «Вспомнил кое-что. Думаю, в свете будущих событий медицинские препараты, способные остановить даже сильное воспаление, будут весьма востребованы». «Вы это да серьезно?» Тут же подобрался штабс-капитан. Вполне, но прежде чем описывать их, мне требуется многое проверить, а главное восстановить в памяти процесс их изготовления. Прошу, я завтра же договорюсь с директором гимназии, решительно пообещал Рязанов. А сегодня нам с вами кровь из носу, надо быть на том приеме. Надо, значит, будем, вздохнул Шатун, поднимаясь. Я переодеваться. К слову, а в чем на подобном мероприятии надо быть? А то у меня всего платье в мундир до да черкеска. — Вот в мундирах и будем, — улыбнулся Рязанов в ответ. — Мы с вами офицеры, так что нам не возбраняется, и желательно со всеми наградами. — Вот ж, чего нет, того нет, — развел Руслан руками в ответ. — оружие? — Ну, места наши считаются приграничными, так что оружие также не возбраняется. — Ну, хоть тут нормально, — вздохнул Шатун и отправился в свою комнату одеваться. Спустя час коляска везла их к особняку, который снимала графиня у крыльца уже толпился народ а десяток экипажей выстроился вдоль улицы дожидаясь своих седаков офицеры поднялись по ступеням и представившись мажордому, прошли в ярко освещенный свечами холл или как тут говорили прихожую отдав фуражки служанки они не спеша двинулись к распахнутым дверям зала где уже играла музыка бросив на руслана быстрый взгляд граф незаметно подтолкнул его локтем или слышно посоветовав — Руслан Владимирович, вы же не в бой идете. Понимаю, что улыбаться не любите, так хоть кулаки не сжимайте. Ей-богу, глянешь на вас, и невольно кажется, что сейчас драка будет. Только тут Шатун понял, что от волнения не вправду ведет себя так, словно готовится к драке. Взяв себя в руки, он усилием воли заставил тело расслабиться и, повернувшись к Рязану, также тихо спросил. — Михаил Сергеевич, расскажите в двух словах, чего тут делать нельзя? — Главное, за оружие не хватайтесь и вообще постарайтесь избегать острых ситуаций. А если кто задирать начнет, не вздумайте со всей дури лупить. Простой пощечины будет вполне достаточно. Но учтите, потом последует дуэль. И на чем тут обычно дерутся, заинтересовался Руслан. Да хоть на табурет, тут ж как договорить, просмеялся Рязанов. А секундантом моим будете, не унимался Руслан. Вы уже нашли себе жертву, поддел его штабс-капитан. Просто знаю, что буду тут белой вороной, вот и готовлюсь. Учтите, насмешек я терпеть не стану. Предоставьте это мне, помолчав, попросил граф. И вообще, держитесь рядом, так будет лучше всего. Попробую, помолчав, вздохнул Руслан, сообразив, что это будет наилучший способ научиться держать себя в местном обществе. Ну, не преподавали ему манеры поведения в обществе конца XVIII века, не преподавали чудо что он вообще еще не стал в городе очередной достопримечательностью вроде блаженного за которым мальчишки сулюлюк к ним бегают Почувствовав, что на него в очередной раз накатывает приступ паники руслан сделал глубокий вздох и на минуту задержав дыхание заставил себя успокоиться они вошли в зал и граф на правах старшего не спеша повел его по кругу то и дело здоровое с местным бомондом и представляя своего подопечного Руслан послушно щелкал каблуками, склонял голову в поклонах и регулярно прикладывался губами к ручкам означенных дам. Минут через десять ему дико захотелось одну из таких ручек укусить. Уж очень сильно от них несло духами и пудрой, аж в носу зачесалось. Вспомнив, что в Европе ко всем этим ароматам примешиваются еще и запахи немытых тел, шатун в очередной раз заставил себя успокоиться и собраться. Наконец, обязательный ритуал был окончен, и офицеры, прихватив с подноса пробегавшего мимо слуги по бокалу вина, выбрали свободный уголок, где и устроились, чтобы незаметно для остальных обсудить собравшихся. Судя по азартным физиономиям, тем же самым занимались и остальные. Глотнув вина, Руслан перевел дух и, покосившись на графу, удивленно хмыкнул. У штаб с капитана на лице были написаны азарты презрения. — Михаил Сергеевич, что с вами? — изумленно поинтересовался Руслан. — Если бы вы только знали, друг мой, как мне хочется всю эту стаю высечь плетьми, — выдохнул штабс-капитан с такой злостью, что шатун невольно вздрогнул, — только и знаю, что жрать, пить до да богатством и знатностью своей кичиться, а государству служить никого не заставишь, из всех собравшихся офицеров и тех, кто служит по гражданской части, едва ли треть. Остальные трутни, как есть трутни с чего же они тогда живут?» — не понял Руслан. «Доходы с имени и казна, что предками накоплено, в общем, живут, не тужат». «Да и черт с ними!» — неожиданно вызверился Руслан. «Доходы и казна не вечны. Придет время, все промотают, а там и до долговой ямы недалеко». «Тоже верно», — кивнул штабс-капитан, беря себя в руки. «Бог с ними, мы тут по делу». «Вот это правильно. Осталось только щелкопера этого дождаться». Словно в ответ на слова парня в зал вошла хозяйка, а следом в юном увивался тот самый француз, называвший себя репортером. То и дело, наклоняясь к уху графини, он что-то шептал ей довольно скались Сама же женщина чуть морщилась и отодвигалась, словно репортера изо рта воняло. Ей явно был неприятен этот человек, но она заставляла себя находиться рядом с ним. Все это Руслан ухватил с одного взгляда, но, к его удивлению, Рязанов ничего подобного не заметил. Взгляд его, обращенный на графиню, был полон злости. Понимая, что обстановку надо как-то разрядить, Руслан аккуратно коснулся своим бокалом бокала сослуживца и, делая вид, что произносит тост, тихо посоветовал. «Граф, сосредоточьтесь на французе. Бабу я постараюсь увести». «Вы про графиню?» — удивленно уточнил Рязанов, вынырнув из своих мыслей. «Уж поверьте, Михаил Сергеевич, если графиню раздеть, то она ничем от любой другой бабы не отличается», — нашелся шатун. Рязанов с минуту растерянно пялился на него, а после вдруг от души рассмеялся. «Спасибо, Руслан Владимирович», — успокоившись, кивнул он. «Сумели в чувство вернуть». «На здоровье, Михаил Сергеевич. А, к слову, нам с вами обязательно друг друга по имени-отчеству величать. Сослуживцы как-никак». Сам хотел предложить, понимающий кивнул штабс-капитан. По имени короче, и более дружески получится. Вот и договорились, оживился Руслан. С чего начнем? Сейчас они по кругу пройдут, чтобы гостей поприветствовать, а после мы сможем подойти, чтобы свое почтение и благодарность за прием засвидетельствовать. Козяйка, сопровождаемая репортером, действительно двинулись по кругу с дежурной улыбкой, приветствуя гостей. К тому моменту, когда она добралась до закутка, Руслан уже успела простать свой бокал и ухватить услуги другой. Вино было легким, и при его габаритах напиться таким компотиком было чрезвычайно сложно. Как говорится, столько не выпьешь. Увидев Руслана, графиня заметно оживилась и, подойдя к сослуживцам, мило улыбнулась. «Граф, князь, рады видеть вас, господа. Надеюсь, вы составите мне компанию на сегодняшний вечер». Переминаясь за ее спиной с ноги на ногу, француз негромко кашлянул. Чуть скривившись, графиня развернулась к нему в полоборота и, указав веером, представила. «Знакомьтесь, граф. Французский журналист. Морис Перье. Штабс-капитан. Граф Рязанов. Князя ростовцу вы уже имеете честь знать», — ехидно добавила она. «Интересная фамилия. Перье», — вдруг высказался Руслан. «Если память мне не изменяет, во Франции есть такая минеральная вода. Перье. Говорят, лечебная». Услышав эти слова, репортер чуть вздрогнул и бросив на парня быстрый злой взгляд, ответил. «Вы правы, есть. В той местности многие носят такую фамилию. — Ну да. Удаленное село, почти все друг другу родственники, к тому же близко родственной связи, — иронично протянул Руслан. — Что вы хотите этим сказать? — подобравшись, холодно поинтересовался француз. — Ничего особенного, — пожал шатун плечами. — Пытаюсь представить себе те места. — Похоже, у вас слишком богатые фантазии, — явно еле сдерживаясь отозвался репортер. — Что-то ты, друг, слишком бурно реагируешь, — подумал Руслан и, повернувшись к графу, добавил. — Думаю, я прав. — Де бог с ней из Франции, — отмахнулся Рязанов. — У нас и своих медвежьих углов хватает. Скажите, месье Перье, а в каких газетах вы печатаетесь? Ловко обойдя графини, он сумел развернуть француза так, чтобы тот оказался в стороне от графини. Воспользовавшись моментом, Руслан коснулся пальцами ее веера и, внимательно рассматривая вещицу, спросил. — Это сделано в Европе? — Итальянская работа, живилась Ухтомская. Я так и понял. Китай и Япония их делают по-другому. Да и рисунок там иной, более жизненный и не такой яркий. Вы разбираетесь в верах? удивленно Ахнула графиня. Ну, разбираюсь, это слишком громко сказано, но кое-что о них знаю. К примеру, там же, в Юго-Восточной Азии, такую вещицу запросто могут использовать как оружие. В Японии это называется тессен, боевой веер. Его изготавливают из тонкой стали затачивают кромку так, что ее бриться можно, а при желании голову снести. «Жуть какая! Вы меня специально пугаете!» — деланно возмутилась графиня. «Господь с вами, сударни. Наоборот, хочу объяснить, что подобной игрушкой, ежели научиться, запросто можно защититься от любого врага!» «Ах, если бы, князь! Ах, если бы!» — вздохнула Ухтомская, разом помрачнев. «У вас что-то случилось, сударни? осторожно поинтересовался Руслан, пытаясь вывести ее на откровенность. «Не сейчас, князь. Дайте мне времени немного», — вдруг попросила графиня, положив ему на грудь узкую ухоженную ладошку. Утром они встретились на завтраке. Руслан, с интересом оглядев вошедшего графа, отметил про себя его покрасневшие глаза и усталый вид. Похоже, его сиятельство легли спать под утро. Кивнув на приветствие, штабс-капитан присел к столу и, задумчиво размешивая ложечкой сахар в чае, спросил. Как прошел вчерашний вечер?» «Скучно», — отмахнулся Руслан. «Пришлось весь вечер слушать ее стенания и жалобы. Даме захотелось выговориться, и мне пришлось изображать благодарного слушателя. Признаться, все эти истории о ее недоброжелателях меня порядком утомили. А самое главное, я так и не понял, зачем она мне все рассказывала». «Дамский каприз», — пожал плечами Рязана, все еще пребывая в задумчивости. «Михаил, что-то не так?» осторожно поинтересовался Шатун. Откровенно говоря, я пока и сам не понимаю. Вроде на первый взгляд все идет как надо. Первый контакт состоялся. Но тут или он слишком хитер, или я слишком глуп. Скользкий, словно вьюн. С любой темой беседы умеет уйти. И ведь хитер собака. Как что не по нему, так сразу делает вид, что плохо меня понимает. А может и вправду выкрасть его, подумав, предложил Шатун. Думаете, получится? Чуть оживился граф. «Вы, главное, мне его отследите, а дальше я, до да следопыт наш, управимся». «Ну, допустим», — задумчиво протянул штабс-капитан. «Допустим, что у нас получилось его выследить и дать вам полный расклад по всем его перемещениям. Напомню, пешком он почти не ходит, извозчиком пользуется. И как вы себе представляете похищение человека в присутствии постороннего? Я понимаю, что на войне жертвы неизбежны, но то на войне». «Господь с вами, Михаил, к чему такая кровожадность?» – рассмеялся Руслан. «Уж поверьте на слово, есть множество способов выбить из человека сознание, не причиняя ему серьезных ран». «Например?» – выгнул штабс-капитан Бровь. «Вечером покажу», – решительно пообещал Шатун. «Думаю, казакам нашим такие игрушки тоже пригодятся». «То есть вы готовы гарантировать, что и француз этот, и извозчик, который его вести, будет живо останутся?» Прямо спросил граф, внимательно рассматривая парня. «Готов», — решительно кивнул Руслан. «Что ж, посмотрим», — усмехнулся Рязанов и, поднявшись, отправился на службу. Руслан, захваченный очередной идеей, быстро переоделся и, кликнув дежурного казака, отправился на базар. Рулон толстой бычьей кожи встал ему в полтора рубля. Закупив кожу моток дратвой, и килограмма два мелкой свинцовой дроби, они отправились обратно. Усадив казака вытачивать из полена на короткие рукояти, Руслан принялся отворить. Раскроив кожу, он выпросил у на мешок и, вырезав из него пару кусков, взялся за шитье. В итоге через три часа у него в руках была кожаная дубинка на короткой, обтянутой коже рукояти. Дробь в мешочке легко пересыпалась, что позволяло наносить сильные, но не смертельные удары. Сталкиваясь с головой фигуранта, дробь рассыпалась в стороны, не пробивая кости черепа. Пару раз хлопнув дубинкой по лавке, казак удивленно хмыкнул и, огладив борду, спросил. «Шатун, а еще такие сделать можешь?» «Я вам кожу нарежу правильно, остальное сами сделайте», — кивнул Руслан. «Дроби тут на весь десяток хватит. А как делать, ты видел». «Добре», — быстро кивнул казак. И Руслан взялся за дело. Вернувшийся со службы Рязанов, несколько минут старательно изучал дубинку и, растерянно хмыкнув, проворчал уж не думал, что у вас такие простые вещи используют. — А чего мудрить, если прекрасно работает? — отмахнулся Шатун. — Думаете, получится одним ударом ему сознание выбить? — уточнил штабс-капитан. — А давайте проверим, — предложил Руслан. — Каким образом? — Не образом, а дубинкой, — фыркнул Шатун в ответ. — Переоденемся и пойдем по городу гулять. Пешком. Думаю, в торговых кварталах обязательно найдется желающие кулаки почесать. Там и проверим. — Да-с, давно мне подобного эпатажа не предлагали. Это же настоящий афронт получится, — растерянно протянул граф. — Михаил, вы словно никогда в юности не дрались, — упрекнул его Руслан. — В юности, — усмехнулся Рязанов. — В юности я чего только не делал. А знаете, пожалуй, что и пойдем. Только уговор. Не убивать. — Да что ж вы из меня все зверь делаете, — возмутился Руслан. «У меня из памяти ваши слова не идут, что вас специально убивать много лет учили», — развел руками граф. «Так то врагов, а не всех подряд», — решительно возразил Шатун. «Бог с ним. Давайте оставим эту тему», — покаянно попросил Рязанов. «Согласен. Так что, одеваемся?» — азартно уточнил Шатун. Сразу после ужина решительно кивнул штабс-капитан. Уже начало темнеть, когда они вышли из дома и спеша зашагали в сторону торговых кварталов, что располагались вокруг базара. Именно там проживали купцы, приказчики и другой приезжий торговый люд. Там же обычно проводили вечерогрузчики из лабазов и лавок и прочая прислуга при торговцах. Ведь больше всего кабаков и трактиров ставили именно вокруг базара. Сослуживцы не спеша добрались до торговых рядов и углубились в переплетении улочек и проходов между лавками. Нагревшийся за день земля щедро отдавала тепло, и вечер стоял приятный во всех отношениях. На пыли миазмы от продуктов в помойных ящиках офицеры старались не обращать внимания. Утром едва расцветет дворники и золотари вывезут все это за черту города. Они обошли очередную лавку и оказались у входа в очередной кабак, сразу поняв, что оказались по адресу. Перед крыльцом четверо крепко пьяных грузчиков старательно мутузили друг друга, пыхтя и грязно ругаясь. Поднятая их сапогами пыли седала на одежде, заставляя дерущихся отплевываться и трясти головами, чтобы смахнуть ее с глаз. — Я что-то не пойму, мужики, вы деретесь или обнимаетесь? — громко поинтересовался Руслан, подходя к грузчикам. — А ты кто такой, чтобы у нас вопросы спрашивать? — разом прекратив бой, насторожились мужики. «Человек божий, обшит кожей!» — пыркнул Руслан в ответ. «Так мне ответят, что это было?» «Шел бы ты, человек, своей дорогой!» — с угрозой предложил один из грузчиков, вынимая из кармана кистень. «О, как!» — рассмеялся Руслан, увидев оружие. «Неужто я такой страшный, что со мной кроме как кистенем и не управится? Трусовый, как я погляжу!» «Ох ты, стерва, пёсье!» — рявкнул мужик и, шагнув вперед, вскинул руку с кистенем. Этого Руслана добивался. Стремительным движением нырнув под опускающуюся руку, шатун заступил противнику за спину и тут же на наотмашь хватил его по голове своей дубинкой. Икнув грузчик рухнул мордой в пыль. оставшиеся на ногах не святая троица, осознав, что их приятель из боя выбыл, дружно взревели толкаясь полезли в драку. Все последующее для графа Рязанова напоминал какой-то странный стремительный танец. Руслан вертелся волчком, то пригибаясь, а то выпрыгивая едва не выше собственного роста, но все удары он наносил только дубинкой. Как оказалось, оружием этим он владел виртуозно. Дубинка выбивала из рук грузчиков ножи и кистини и тут же отправляла их в пыль. Две минуты с момента их выхода из переулка и у крыльца кабака на ногах остался стоять только шатун. «Извольте убедиться сами, Михаил, все живы, но в беспамятстве», — предложил Руслан, шутливо раскланиваясь штаб капитан присев над ближайшим телом, приложил пальцы к становой жиле и, услышав биение сердца, похлопал мужика по щеке. Но тот даже не попытался прийти в себя. бесполезен друг мой», — усмехнулся Руслан. «Эта штука дух выбивает быстро и надолго, если только водой отливать. Уходим отсюда. Нашумели», — велел он, прислушавшись к происходящему на соседней улице. Поднявшись, Рязанов кивнул, и спустя мгновение сослуживцы скрылись в очередном переулке лих у вас получается дубинкой орудовать», — оценил граф, шагая следом за парнем. «Как учили?» — пожал Шатун плечами. «Надеюсь, я сумел вас убедить, что все получится?» «Признаться, я впечатлен. Весьма», — кивнул Рязанов. «Теперь, после того, что я видел, готов поверить, что вы сумеете утащить нашего фигуранта без лишнего шума. Что вам для этого потребуется?» «Как я уже говорил, информация о перемещениях фигуранта — точное знание места, откуда он будет ехать в нужный день и каретов, в которой его увезут ваши люди. Все будет, — решительно кивнул граф. Прекрасно. Осталось дождаться, когда он покинет город, — хищно усмехнулся Шатун. Они все так же не спеша добрались до дома и, попрощавшись, разошлись по комнатам. Утром главный разносчик новостей в доме, Матвеевна, поведала им жуткую историю, в которой четверо честных тружников, возвращаясь домой с кабака, подверглись нападению каких-то татей. И эти самые злые дни из чувства собственной гадости зверски избили грузчиков, при этом не пожелав их даже ограбить. Слушая ее рассказ, Руслан делал все, чтобы не заржать в голос. Судя по каменной физиономии графа, тут был занят тем же самым. Оставшись одни, господа офицеры громко от души расхохотались. Утро удалось. Проводив граф, Руслан переоделся и отправился к Митричу проверять, что у него получается по миномету. Там он застрял надолго. Кузнец, не мудрствуя лукаво, просто навил горячие полосы железа на болванку подходящего диаметра, после чего проковал ее. В итоге у него получилась неказистая с виду, но гладкая внутри труба, примерно в 70 мм диаметром. Для большей гладкости он еще и отшлифовал ее мокрым песком. Понимая, что при такой обработке мина будет при выстреле задирать металл, Руслан тут же внес изменения в конструкцию самой мины. Снаряд решено было снабдить медным поиском. Работа для Митри Чеплевой а орудие сбережет. С опорной плитой кузнец тоже не стал мудрить, решив сделать ее из двух частей, скрепляемых между собой болтами. Для веса в нее было решено насыпать песку. Самым сложным в изготовлении было яблоко шарнира. Его предстояло отлить вместе с нижней заглушкой. Этим кузнец и занимался, когда в мастерскую ввалился Руслан. Вытачивал форму под отливку. «Мастерство его не пропьешь», — усмехнулся Шатуна, смотрев ствол. так делать дело-то не хитрое», — с довольным видом усмехнулся в ответ Митрич. «Вот, с яблоком повозиться придется, еще и резьбу нарезать». «А никто и не обещал, что легко будет», — тут же нашелся Руслан. «Сам говорил, что тебе сложные задачи интересны». «Так я и не спорю», — рассмеялся Митрич. «Ты лучше скажи, из чего эти, как их, взрыватели делать станешь» попробуем ружейный капсюль использовать и для выстрела и для инициации заряда отбросив шутливый тон ответил руслан пружинных стали у нас нет так что будем кожаную прокладку использовать чтобы раньше времени не рвануло. иглу от капсюля на отделять будет тогда взорвется только когда землю ударится Рисуй, тут же потребовал мастер Понимая, что теперь он не отвяжется, Руслан присел к столу и, взяв в руку свинцовый карандаш, принялся набрасывать схему на листе бумаги. Полсотни листов он лично передал кузнецу для совместной работы. Идея его была проста. Сама мина должна была состоять из трех частей. Хвостовик, который прикручивается к головке с динамитом. Сама головка с зарядом и взрыватель, который перед боем будет вкручиваться в мину. Во взрыватель вставляется капсюль, который будет инициироваться от удара передней частью о землю, после чего боек ударяет по нему. А чтобы не произошло самоподрыва в момент выброса заряда, между капсюлем и бойком будет проложена кожная прокладка. В общем, система та еще, но ничего лучше в имеющихся условиях сделать все равно не получилось бы. Пружинные стали были слишком редки и дороги. Не слезая с коня, Руслан с интересом осматривал изменения, которые возникли с приходом в это место плотницкой артели. Служба оформила на себя брошенный сарай, и шатун на свои деньги нанял людей для его ремонта. Рабочие уже сняли полы, изгнившие оконные рамы и двери. Не стали трогать только крышу. По просьбе Руслана мастера старательно собирали опилки из-под пил. Именно ими он решил стабилизировать нитроглицерин, из-за которого все это и было затеяно. Убедившись, что работа спорится, Руслан развернул коня и направил его к городу. Куды бедно но дела начали сдвигаться с мертвой точки. Изготовление взрывчатки стало для парня идеей фикс. Но он решил не торопиться с изобретением тулуола. Его и так очень скоро должны были открыть. И так с новым оружием и боеприпасами засветился слишком сильно. Рязанов несколько раз рассказывал, что из-за его записок генерал хотел вызвать его в Краснодар. К удивлению Шатуна, город этот тут уже существовал. Ну, не интересовался он раньше даты его основания. Необходимости не было. Въехав в город, Руслан направил коня в сторону гимназии. Пришло время заняться изобретением антибиотиков. Оружие дело безусловно, хорошее и нужное, но и препараты эти тоже были необходимы. Благодаря им можно будет спасти огромное количество раненых. Пусть его не примут для широкого использования, но даже спасение раненых местных казаков уже может изменить расклады в лучшую сторону. Требовалось еще найти толковых стеклодувов, способных изготовить шприцы для инъекций, но это уже дело второе. Поздоровавшись на входе со сторжем, Руслан сбежал по ступеням крыльца и, войдя в здание, решительно зашагал в сторону лаборатории. Занятия уже были окончены, и в гимназии было тихо. Забрав у секретаря ключи, Шатун отворил двери в нужный кабинет и, накинув халат, занялся делом. Для начала он решил выпарить стриптоцид Жидкость в колбе была подвешена спиртовкой в вытяжном шкафу, и процесс начался. Для проверки Руслан решил использовать животных. Васятка, который жил у него в качестве личной слуги, а на самом деле был просто учеником, получил маленькое, но ответственное поручение – найти брошенного раненого щенка или котенка, на худой конец выпавшего из гнезда птенца. Задумчиво почесав затылки, мальчишка молча кивнул и, надев одежду поплоше, исчез со двора. К вечеру, сдавая ключи сторожу, Руслан имел в кармане бумажный пакетик с еще теплым кристаллическим порошком. Сопровождавший его казак терпеливо сидел на крыльце, дожидаясь охраняемое лицо. Увидев парня, казак быстро подтянул на конях подпруги, и они вскочили в седло. Еще через 20 минут Руслан с интересом рассматривал лохматого грязного кутенка, на боку у которого виднелась длинная резаная рана. «Ты где его добыл?» – удивленно поинтересовался Руслан. «Отбил», — воинственно заявил Васятка шмыга разбитым носом. «У базара мальчишки с ним забавлялись. Он визжал, я на звук и прибежал». «Точно отбил», — уточнил Руслан, внимательно разглядывая его побитую рожицу. имея в виду, ежели отнял, ко мне жаловаться придут. Тогда отдать его придется. А мне он для дел нужен. Да и не люблю я, когда мне врут». «Могу крест целовать», — насупившись, обиженно буркнул мальчишка. «Добре, верю», — кивнул Руслан. «Я хозяин, хоть и вор, но тебе врать не стану», — вздохнул васятка «Я ведь почему на правде настаиваю, что верить тебе хочу? Время придет, в бою рядом со мной встанешь. А как в бою напарнику верить, ежели он тебе в мелком в глаза врет, понимаешь?» «Угу», — кивнул мальчишка, настороженно глядя на него. «И еще, ты не вор, Боли, был вором, а теперь все. С того дня, как мне служить начал, ты честный человек», — добавил Руслан, аккуратно хлопнув его по плечу. Чуть скривившись, восятка присел от его ласки, и шатун, насторожившись, тут же приказал ему снять рубашку. Вздохнув, мальчишка стянул с себя одежку, и Руслан, развернув его спиной к свету, удивленно присвистнул. Досталось мальчишки крепко. Несколько синяков, ссадины, а самое главное — длинный след через всю спину, откнутая льна нагайки. Чем это тебя так? «Купецкий возчик кнутом вытянул», — шмыгнул восятка. «Я ему потеху испортил, когда кутенка отобрал». «Потеху, значит», — мрачно повторил Руслан. Рожь его запомнил?» «Как свою». «Покажешь мне его завтра», — приказал Руслан, поднимаясь. Достав из шкафа свой тревожный ранец, он вынул из него свою аптечку и, быстро разведя полученные от знахарки травы, принялся осторожно смазывать мальчишки спину. Следующим на лечение стал щенок. Рана у него на ребрах была свежая, но кровить уже перестала. Велев в осятке принести кувшин теплой воды, Руслан осторожно выкупал кутенка и, срезав колтуны из шерсти, посыпал рану свежеизготовленным стриптоцидом. наш терпеливо сносил все проделываемые с ним операции, только когда рану припекло, попытался цапнуть Руслана за палец. «Вот ведь паршивец!» — рассмеялся Руслан, успев отдернуть руку. «Его лечит, а он кусаться!» — Крепкий пес будет, — с солидной серьезностью ответил Васятка. Его даже когда били, визжало все кусить их старался. А у самого еще и зубов толком нет. Спросил Матвеевны молока и хлеба, — велел Руслан, поднимая к и внимательно осматривая со всех сторон. Только теперь он сообразил, какую породу он ему напоминает. В руках у парня смешно болтал толстыми лапами щенок кавказской овчарки с явной примесью какой-то другой крови. Окрас был немного другим, а так самый настоящий кавказец, даже уши обрезаны. А ведь ты был хозяйским, задумчиво проворчал шатун, опуская кутенка на пол. васятка притащил старую глиняную миску и пол горлоча молока. в другой руке у него была толстая краюха хлеба. Накрошив хлеб в миску, Руслан осторожно залил его молоком и, дав напитаться, поставил перед мордочкой щенка. Явно сголодавшийся псеныш, принюхавшись, тут же занялся угощением. Несмотря на юный возраст, щенок умудрялся в процессе порыкивать на всякого, кто оказывался рядом с миской. Вылезав миску до блеска, он уселся посреди комнаты и требовательно уставился на Руслана. Не наелся? — понимающе усмехнулся Шатун. — Потерпи, малость, после голодухи сразу много нельзя, после еще дам. В ответ псеныш требовательно, но еще визгливо тявкнул. Не ожидавшие такого фокуса люди дружно рассмеялись. — Да уж, да, был ты нам чудо! — утирая набежавшие слезы, проворчал Руслан. — Еще ходить толком не умеет, а уже норов показывает. — Достань там из шкафа мою рубаху старую, — велел он в осядке, — из сарая корзину старую принеси, гнездо ему устроим. — Чтоб прямо здесь? — изумился мальчишка. — Маленький он еще, чтобы на улице жить, к тому еще и раненый. Вот, подрастет малость, тогда и отправим двор сторожить. Васятка быстро притащил все названное, и Руслан, устроив в широкой корзине с низкими бортами гнездо, уложил в него щенка, поставив корзину под столом. Туда же отправилась миска с водой. Потоптавшись по рубашке, щенок улегся и, положив мордочку на лапы, тяжело вздохнул. «Знаю, приятель, жизнь штука сложная», понимающе вздохнул Руслан в ответ. Путенок прикрыл глаза и тихо засопел. Поднявшись, Руслан потянулся и, растрепав в осядке вихры, скомандовал. «Ужинать пошли, а ка воин!» Они спустились на первый этаж, и мальчишка отправился прямым ходом в людскую, а Руслан, едва войдя в столовую, тут же оказался погребен под лавиной вопросов, которые обрушил на него Матвеевна. «Вы никак, сударь, решили собаку в доме держать?» Требовательно глядя на него спросила под конец женщина. «Мне тут кутенок для дела нужен, лекарство испытать надо», коротко ответил Руслан, сурово глядя на нее в ответ. «А после?» Не сдавалась матвеевну чуть стушевавшись. А после будку ему во дворе поставим, и пусть служит, двор охраняет. А тебе что за дело? Перешел Руслан в атаку. Так собака в доме, сударь, залепетала Матвеевна, еще больше смущаясь. И добро бы породистая, охотничья какая, а то псина приблудная, беспородная. Кутенок этот серьезную сторожевую собаку вырастет, дай срок. У него характер бойцовский виден, ответил Руслан, усаживаясь за стол. Дозвольте спросить, сударь, потоптавшись, спросила Матвеевна. Спрашивай а что за лекарство? Раны всякие заживлять, чтоб подсыхали быстрее, и гной не заводился, коротко пояснил шатун. Благодарствую, сударь. Прикажете подавать? Михаил Сергеевич, подожду, а пока пусть чаю принесут, чуть подумав, решил Руслан. Матвеевна метнулась на кухню и спустя несколько минут принялась на кровать на стол. А вы, сударь, значит, и лекарство делать умеете? Не удержавшись, спросила она. «Кое-какие умею», – задумчиво кивнул Руслан, вспоминая курс фармацевтики и изготовления лекарственных препаратов в полевых условиях. По всему выходило, что изготовить в лаборатории гимназии он сможет аспирин, цитрамон и то, что уже начал – стриптоцит и пенициллин. Последний был важнее всего. Про наркотический и тому подобный препарат он старался пока не вспоминать. Тут этого добра и так хватало. Чего только стоит настойка опии, продающаяся в аптеках. Отбросив эмоции, Руслан отклебнул чаю и вздохнул, погружаясь в свои мысли. На данном этапе у него в работе было несколько направлений, но каждая из них требовалось как-то прикрыть от копирования и защитить. Ну как это сделать? Такое понятие, как патентное право, в этом времени пока еще находилось в зачаточном состоянии. Да и не особо оно вообще работало, когда дело касалось владельцев патентов, являющихся выходцами не из Европы. В том, что его винтовку за границей моментально скопируют, Шатун даже не сомневался. Поэтому решил вооружить таким оружием пока только казаков. Уж эти, покупая винтовки за свои кровные, никому и никогда их не продадут и не передадут. Для казака оружие это средство выживания, так что любой лазутчик умоется, пытаясь его добыть. Смитричем тоже все в порядке. Кузнец свои секреты хранит крепче, чем американцы золото в форт нокси Да и невыгодно ему продавать секреты на сторону. Один раз проколется, Руслан перестанет с ним работать. А это значит, что мастер лишится многих интересных заказов. А идей у Руслана было еще множество. Достаточно вспомнить, что портные тут все еще шьют вручную. Так что после минометов на очереди будет швейная машинка. Несложная, только для ведения длинного ровного шва. Но и это в этом времени будет настоящим откровением. Не все же оружие придумать, Нужно что-то для поддержки штанов иметь. Добытые у бандитов деньги, Руслан собирался пустить на разработку своих новинок. Искать спонсоров или затевать собственную мануфактуру он не собирался. Подобные дела по местным понятиям ему не вместны. Даже сарай для работы со взрывчаткой он оговорил выкупить графа через службу. Не хотел обрастать имуществом. Кто знает, как оно там все повернется. Это пока он интересен империи контрразведки. А если что-то пойдет не так, разменяют и не поморщатся. Так что, пока он жил по принципу, все свое ношу с собой. Кстати, не мешало бы обзавестись и собственным выездом. Об этом ему уже несколько раз намекал и сам Рязанов. По местным меркам офицеру невместно было ездить везде только верхом. Даже если ты на службе. Поле, на войне или на задании, сколько угодно. А в городе будь добр или использовать собственный выезд, или пользоваться извозчиком. Эти условности удивляли и бесили Руслана, но он вынужден был их придерживаться. Так что легкий фаэтон или коляска ему бы не помешали. Ну и их он собирался модернизировать. Вспомнив, что в нынешние времена такое устройство, как подшипник, еще не придумали, Руслан решил воспользоваться своими знаниями. Кстати, вот и еще одна статья доходов нарисовалась. За этими мыслями его и застал вернувшийся со службы штабс-капитан. Устало поздоровавшись, он уселся за стол. И Матвеевна со скоростью автомата принялась заставлять стол блюдами.